И вы, читатель благосклонный, в своей коляске вы Оставьте град, неугомонный, где веселились вы зимой, с моей музой своей нравной, Пойдемте слушать шум дубравный над безымянную рекой, В деревне, где Евгений мой, Отшельник праздный и унылый.